15 лет назад. После убийства Надежды Павловны жизнь в поместье стала невыносимой. Точно их маленький и без того не слишком сплоченный коллектив лишился не головы даже, а хребта. Председатель, который считал для себя делом чести не допустить больше ни одного убийства, настоял на том, чтобы строй отрядовцы на время следствия переехали из графского дома в сельскую школу. Его предложение приняли все, кроме Михаила. Не то чтобы он был фаталистом или мнил себя неуязвимым. Просто считал, что Степанычу, который после смерти Надежды Павловны сделался сам не свой, не помешает поддержка. Аглая по настоянию бабушки вернулась жить в деревню. Михаил и хотел бы возразить, но не знал, что. С одной стороны, ему спокойнее, если бы Аглая всегда оставалась на виду, а с другой, вне стен поместья, ей, несомненно, безопаснее. Вот и получалось, что встречались они теперь только днем — и встречи эти были какие-то болезненные, насквозь пронизанные невысказанным недоверием и страхом. В ту ночь, когда погибла Надежда Павловна, Михаил проснулся раньше обычного. Аглая тихо посапывала рядом, и он не смог сдержать вздох облегчения. Это была уже третья спокойная ночь, безо всяких прогулок под луной. Часы показывали половину шестого. Михаил осторожно встал с постели, заботливо укрыл Аглаю одеялом. Невыносимая жара наконец спала, и ночи стали прохладными, какими они и должны быть в августе. Он вышел из флигеля с намерением просто пройтись по парку, но с прогулкой ничего не получилось. Навстречу ему брел Степаныч, и сердце вдруг сжалось от дурного предчувствия. Предчувствие не подвело. Убийца-невидимка добавил к списку своих жертв еще одно имя. Надежда Павловна погибла так же, как погибли Рита с Дашей. Михаил, как мог, утешал совершенно деморализованного, в раз утратившего весь свой, казалось, неиссякаемый запас жизнерадостности Степаныча, успокаивал ребят, давал показания, а сам ловил себя на мысли, что радуется. Нет, не еще одной смерти, а Аглайной к ней непричастности. Радость длилась недолго. Они вернулись в свою комнату после разговора со следователем. Михаил бессил рухнул на койку, а Глая присела рядом. Сидела, смотрела внимательно, точно видела впервые, а потом коснулась кончиками пальцев его щеки, но тут же отдернула, резко встала, и отошла к окну. Она заговорила, стоя к нему спиной, не оборачиваясь. «Миша, это я». «Нет». Он в два шага оказался у окна, обхватил Оглаю за плечи. «Ты всю ночь была со мной». «Не всю». Она повела плечом, высвобождаясь из его объятий, И от жеста этого холодного, отстраненного Михаил почувствовал почти физическую боль. «Я сначала тоже думала, что никуда не выходила. А потом...» Аглая подошла к кровати, откинула покрывало. «Смотри. Песок. Белый, мелкий, такой, как на пляже у пруда. Он с моих ног, понимаешь?» Михаил понимал, но верить все равно отказывался. Уже хотел возразить, что песок мог попасть в постель как-нибудь иначе, но понял, что Агла и его доводы не нужны, что она уже все для себя решила, сама себя осудила, и сейчас вот в эту самую секунду придумывает себе наказание. А ведь ему и возразить нечего, потому что странно все, действительно очень странно. А что сердце вопит об Аглайной невиновности, так это не аргумент, и с фактами никак не поспоришь. Во всяком случае, до сих пор... У него ничего не получалось. «Миша, может мне следователю все рассказать?» Она смотрела на него глазами черными, как самая черная ночь. Раньше он мог читать по ее глазам, а сейчас вот не получалось. «Нет», — сказал он решительно, чтобы у нее даже мыслей таких больше не возникало. «Я докажу, что это не ты. Мне нужно только немного времени». Михаил не знал, поверила ли ему Аглая. Попытался прочесть ответ на ее лице но провалился в бездонные колодцы черных-черных глаз и едва не утонул. Дышать стало тяжело, а руки сделались ватными. «Я к бабушке вернусь», — она говорила спокойно, но в голосе ее отчетливо похрустывал тонкий ноябрьский лед. «Так будет лучше». И кончики пальцев, которыми она провела по его губам, тоже были точно лед. В этот самый момент Михаил вдруг понял, что Аглая боится не только и не столько за себя. Она боится за него, за то, что может с ним сделать в своем беспамятном сумеречном состоянии. Он не хотел ее отпускать и даже придумал парочку очень аргументированных возражений, но все равно отпустил, потому что понял, что она не ждет разрешения, что она все для себя решила. Вот такая у них началась жизнь. И не жизнь даже, а полужизнь. Время уходило стремительно, падало к ногам желтеющими листьями — а Михаил так и не нашел способа доказать Аглае, что она ни в чем не виновата. Единственное, что он мог, это бродить по ночам по дремлющему парку, всматриваться в черную гладь пруда и вспоминать, как светло и беззаботно начиналось это страшное лето. Та ночь ничем не отличалась от остальных. Впрочем, нет, отличалась. Михаил, который дал себе зарок, что будет ложиться спать не раньше пяти утра, вдруг уснул. Рухнул сон с головой, но даже там, на самом дне своего сна, не переставал бороться, думать об Аглае. Наверное, поэтому сон его отпустил, позволил открыть глаза. Наручные часы показывали половину третьего ночи, самое время, чтобы заступить на дежурство. Михаил вышел из флигеля, осмотрелся. Теперь, когда спящая дама исчезла, он первым делом обходил дом и парк и уже потом, в самом конце, спускался к пруду. Но сегодня точно кто-то невидимый взял за руку, потянул вниз к воде. Михаил шел, и с каждым шагом воздух напитывался влагой, становился густым и тяжелым сизым туманом припадал к земле. В этом густом мареве Михаил не сразу заметил движение. Сначала услышал тихий всплеск, и только после этого ему навстречу метнулась черная тень. Он приготовился к атаке. Но тень вдруг нырнула в туман, растворилась в нем, исчезла, точно ее и не было. А может, и правда не было? Может, это все игры подсознания? Тень, да, возможно. Но вот звук. Звук шел от воды, тихий, едва уловимый ухом, как от крадущихся шагов. Уже не заботясь о том, что тот, кто прячется в тумане, может напасть, Михаил бросился к лодочному причалу. Дощатый настил гулко ухал под ногами. Но удары его собственного сердца, казалось, забивали все остальные звуки. Метрах в десяти от берега, в дегтярной черноте воды колыхалось что-то белое — платье или ночная сорочка. Пока Михаил сбрасывал сандалии, этот зыбкий полуреальный ориентир исчез, опустился на дно. Пруд принял его не ласково, а полил кожу январским холодом. Михаил упрямо плыл к тому месту, где еще пару мгновений назад видел женщину но с убийственной отчетливостью понимал, что опоздал. В этой непроглядности ему никого не найти. Над водой туман, под водой колодезная чернота. Нет, он не сдался. Он нырял снова и снова, захлебываясь, задыхаясь, вслепую пытаясь отыскать то, что отыскать невозможно. И даже когда сил почти не осталось, он все еще пытался бороться с неотвратимым, не желал возвращаться обратно на берег. Он увидел это сквозь пелену злых слез, распускающуюся на поверхности пруда белую лилию, и не сразу понял, что это никакая не лилия. Аглая лежала лицом вверх, раскинув в стороны руки, всматриваясь в виднеющиеся в прорехах тумана звезды. Живая? Мертвая? Михаил не знал, не думал об этом. Он думал лишь о том, что ей не место здесь, в стылой пахнущей тиной воде что на берегу у нее могут появиться силы для того, чтобы бороться за свою жизнь. Мокрое платье льнуло к ней второй кожей, заплетенные в косы волосы черными змеями обвивали шею, и взгляд был невидящий, но сердце билось. Михаил чувствовал его биение как собственное, и это вселяло надежду. Он не знал, сколько прошло времени с того страшного момента, когда он принял Аглаю за Лилию до тех невероятно радостных мгновений, когда она зашла с придушенным кашлем, попыталась вырваться из его объятий и сесть. Аглая сопротивлялась отчаянно. Наверное, все еще принимала его за того, кто на нее напал. Михаил почти не защищался, боялся ненароком сделать ей больно. И даже когда щеку вспороло что-то холодное и острое, Лишь поморщился, перехватил тонкое аглайное запястье, разжал ладонь. На ладони лежал ключ. Большой, старинный, поблескивающий камнями, перепачканный его Михаила кровью. Вот он и нашелся. «Миша, Мишенька!» — жаркий шепот опалил душу. «Мишенька, где мы? Я опять, да?» «Это не ты!» От невероятного облегчения вдруг потемнело в глазах. «Я же говорил, что это не ты!» Михаил сжимал плачущую Аглаю в объятиях и думал о том, что ее спас не он, а чудо, а еще о том, что убийца все еще где-то рядом, что попадись этот гад ему в руки, его бы ничто не спасло. От крика необычайно громкого в ночной тишине Аглая вздрогнула, всем телом прижалась к Михаилу. «Нам надо идти!» Он рывком поставил ее на ноги. «Миша, куда?» Аглая оступилась, едва не упала, и ему на мгновение, всего на мгновение стало стыдно, что он с ней так грубо. «Это Степаныч, слышишь?» Кто бы мог подумать, что туман окажется таким коварным, что он может красть не только свет, но и звуки. Они блуждали в этой сырой муте вот уже, кажется, целую вечность и никак не могли найти выход. «Там!» Аглая заметила Степаныча первой, вцепилась в руку, не желая отпускать от себя. «Миша, не ходи!» Смотритель лежал ничком у прибрежных кустов, прижимая к шее ладони, захлебываясь страшным кашлем. «Василий Степаныч!» Михаил упал перед ним на колени, попытался поднять с земли. «Что случилось?» «Со мной нормально». Слова с трудом прорывались сквозь сиплый кашель. «Миша, это пугач! Задушить пытался сволота!» Луна выглянула из-за тучи, и на шее Степаныча стала видна глубокая борозда от удавки. «Нет, не от удавки, от кнута!» «Где он?» От неконтролируемой ярости Михаилу сделалось жарко, а окружающий черно-серый мир вдруг расцветился кровавыми сполохами. «Куда он побежал?» «Туда!» Степаныч махнул рукой в сторону парка, повалился на бок, снова зашелся кашлем. «Оставайся здесь». Михаил толкнул оглаю к смотрителю. «Не отходи от него никуда!» «Миша!» Она не желала его отпускать, цеплялась за мокрую футболку, пыталась заглянуть в глаза. Сквозь кровавую пелену ее лицо казалось размытым, незнакомым. «Пусти!» Он старался говорить спокойно. Он собрал остатки разума в кулак, чтобы не напугать любимую женщину своим внезапным безумием. Но, видно, что-то такое просочилось сквозь его броню, потому что огла его отпустила и даже отступила на шаг. Последнее, что запомнил Михаил до того, как ярость накрыла его с головой, был старинный ключ в испуганно прижатой к груди ладошке.